Глава двадцать третья Утром 5 мая 1993 года Моррис прогуливался по территории колледжа. Перед зачетом он решил проветриться. Нет, он не был жаворонком, отнюдь. Он вставал часов в девять, и это было нормально. Просто ночью сосед по комнате сбил весь сон, характерный возней под одеялом. Когда Моррис открыл глаза, то понял, что Митчелл возится там не один. Морис не сказал ни слова, просто оделся и вышел. Он просидел на лестнице около часа, пока Мич не вернул его. "Прости", сказал он. "С меня причитается". Всю оставшуюся ночь Морис смотрел в потолок. Далёкие огни проезжающих машин изредка, но проходили по нему, а через час совсем расвело. Зеленое время на электронных часах показывало без четверти пять. Сосед сопел и посвистывал. Что-то странное творилось с его носоглоткой, это часто мешало спать. Моррис вышел на улицу, было неестественно тихо. Утренняя прохлада, еще не прогретого зноем воздуха, мягко гуляла под рубашкой, щекотя его спину, затекшую шею и взъерошенные вихры. Моррис пригладил их, вдохнул глубоко и забыл, как дышать. Воздух встал внутри его лёгких где-то поперёк груди. На окне четвёртого этажа кампуса стояла девушка в белой сорочке. Её волосы закрывали лицо, ноги упирались в карниз, руками она ещё держалась за ставни. Тогда Морис понял, сколько длится секунда, она бесконечно. Нет времени, когда тебя нет в нём. когда стресс будто лишает тебя плоти, оставляя одно сознание большим бестелесным комом. Морис и был этим комом. Он не чувствовал ног и рук, а если бы попытался кричать, то не услышал бы и своего голоса. Ему казалось, у него заложило уши, как бывает под водой. Он видел лишь белое платье и ноги, такие же белые, узкий покатый карниз, красно-кирпичную стену и ничего больше, и никого больше не было». только он она и что-то ещё что-то тяжёлое неприятное в воздухе тяжестью устал сам воздух он не мог ни дышать им ни пройти сквозь него закричит он сейчас и она упадёт позови он на помощь и та не успеет что же делать девушка отпустила одну руку ставни ударились об окно Где это окно, думал Морис. Неужели никого не было в комнате? Неужели спят? Невозможно же спать, когда такое. Она посмотрела вниз, Морис побежал. Он бежал к окну, она увидела его. Он не мог ничего сказать. Он поднял руку, и она подняла вторую, и будто помахала ему. Он смутно помнил. Он помнил лишь, как бежал к ней, некрасиво лежащей на траве. Еще долго об этом судачили, но никто так и не узнал, что подтолкнуло юную девушку покончить с собой. Одни говорили о несчастной любви, другие об угрозе отчисления, но такие невзгоды настигают многих. Почти каждому хоть раз в жизни да хочется сдохнуть, но чтобы вот так всерьез, это далеко не с каждым. Поступок несчастного фотографа Моррис оценил как экспрессию. Навряд ли какой-нибудь инженер или, к примеру, зубной техник утопился бы в ванной из-за недооценённости, как скорее всего и случилось с похороненной на заднем дворе своего дома несчастной Эммой Клечер. У Морисса был адрес этого Стефана. Его дом находился на окраине города и был окружён густым лесом. Проезжая мимо такой лесополосы, можно и не догадаться о существовании особняка. На карте он показался Моррису незначительных размеров. Не желая привлекать к этому делу Ронни и Глорию, Моррис прибыл в отдел в пятом часу утра. Он сказал дежурному, что ему нужно закончить одно дело и разобраться с бумагами. Полицейскому было все равно до дел Морриса, он ел свой пончик, покрывая сахарными крошками серый в полоску галстук и раскладывал косынку с лицом максимально сосредоточенным. Моррис искал адрес через браузер. Виртуальные карты куда лучше бумажных. Иногда ему казалось, что с развитием всех этих высоких технологий любой человек мог бы стать детективом, а от этой мысли становилось неудобно, будто он занимал не своё, а чьё-то чужое место, того, кто мог бы быть лучше и умнее его. Морис посмотрел более удобный путь к дому Стефана, хотя утром любой путь удобный, пробок всё равно нет. Он попытался найти что-то на Стефана Нильсена, но тот был чист. Ни одного дела, даже предупреждения не было. Неужели ни одна из девушек так и не пожаловалась на него? Может, у них всё получилось? думал Морис. Когда карьера идёт в гору, не хочется ворошить прошлое. Лес этот был похож на леса Танзании, совсем непроглядный, с высокими папоротниками, кривыми деревьями, как будто танцующими из земли. Корни их тоже высоко торчали над поверхностью. Не приведи Господь, оказаться здесь без машины, расквасишь себе лоб на первых 100 метрах. Дорога однополосная, как разъезжаться непонятно. Пока Морис добирался до места, молился, чтобы встречки не было. Мало ли кому здесь быть? Тот же доставщик еды, они, наверное, часто здесь колесят, ведь ни одного магазина поблизости. Совсем глухо, как в дремучем лесу. Видно, на то и рассчитывана Морис и не удивился бы даже, если бы сейчас из этих кустов выскочил дикий кабан. Кто-то непременно должен был выскочить. Это чувство преследовало его всё время, пока он ехал к дому Стефана Нильсона. Все пазлы начали складываться. Нужно было только признание Стефана Нильсона. На этот случай Морис взял с собой диктофон. Детектив не раз вытаскивал показания хитростью Говоришь преступнику, что тебе все известно, что есть свидетельские показания и доказательства есть, и он сам, как на духу, от стресса или неожиданности все тебе вываливает. Был ли таким простаком Стефан? Моррис не знал. Сработает ли это на нем? Тоже не факт. Но строить дом в такой непроглядной глуши уже подозрительно. Моррис думал над словами Мэри Гринвич, правда ли он хранил все записи с оргиями на черный день? Нужно только провести обыск, но как выбить разрешение на него? Для этого Нильсон должен быть подозреваемым, но против него даже свидетельствовать никто не хотел. Отец Саманты, по-видимому, отошёл от дел. Наверное, это было не просто. От грязных дел порой отходить гораздо сложнее, чем от любых других. Они липнут к тебе и липнут всю жизнь до самой смерти. Может, у Кларка Стюарта был компромат на Стефана Нильсона? Скорее всего, был. Скорее всего, только так он чувствовал себя в безопасности, и это, конечно, раздражало самого Нильсона. И тот убил его, а потом и Саманту Стюарт. Но зачем? Этого Моррис понять не мог. Судя по разговорам с Самантой, она и так ничего не знала о делах своего отца. Может, и не говорить про неё сейчас. Ведь как такового убийства и не было, даже покушения, одни телефонные звонки, но и тех след простыл. «И откуда мне тогда знать о покушении?» – размышлял Моррис. «Как бы он отнесся к заявлениям Саманты, если бы не был в том дне? Все дело в том проклятом дне, который, если и был, то только в памяти Морриса». Пару дней назад он проснулся посреди ночи и оглядел комнату, посмотрел на Саманту, она даже спала красиво, редко кто так спит. И тогда ему подумалось, что он просто болен, психически болен. Такое случается с людьми его профессии, иногда сносит крышу. Сознание переклинивает от всего увиденного. Такое случается с врачами, учёными, почему оно не могло случиться и с ним? В конце концов, видеть столько трупов каждый раз, приезжая на вызов, даже на безобидный инфаркт. Всё равно это смерть, и твоей психике всё равно, кого ты видишь убитого или естественно умершего. Если, конечно, речь не идёт о серьёзном насилии. Может, и он сошёл с ума. Если так, то это даже неплохо. Можно уйти на пенсию, получить заключение от психиатра, компенсацию от государства, полечиться, отдохнуть. Морис в ту ночь даже обрадовался такой мысли, как вдруг вспомнил о заколке, прозрачной заколке с прядью волос. Подойдя к столу, он открыл нижний ящик и нащупал пакет. Прозрачная заколка так и лежала в нём, ожидая своей экспертизы. Нет, Всё это было, думал Морис, смотря на спидометр, проезжая сквозь заросли. Он опять вспомнил Саманту, её светлые волнистые волосы. Не стоит впутывать её в это, решил он. Будем давить на другую мозоль, на несчастных актрис, их шантаж и убийство Кларка Стёрта. Если вина Стефана Нильсона будет доказана, он сядет, и никто больше не потревожит Саманту. Через четверть часа заросли по правую сторону начали укорачиваться и заметно редеть, открывая высокий забор из серого кирпича со шпилями на верхушке. «Хорошо, отгородился», — подумал Моррис. Бенджамину казалось, что этот забор бесконечен, сколько он уже проехал, а ни двери, ни входа в нем не было. Наконец, что-то повернулось на одном из шпилей, повернулось и посмотрело на Морриса красным огоньком. Он остановил форт. Это была камера. Она смотрела на него своим глазом через лобовое стекло. Значит, скоро и вход, подумал Морис. Он поднял руку, как бы здороваясь с тем, кто был по ту сторону наблюдательного зрачка, и поехал дальше. Примерно через 50 м детектив увидел высокие металлические двери с резными витиеватыми узорами, стремящимися вверх к таким же острым шпилям. Морис припарковал машину и вышел из неё. Как-то раз он присутствовал при ограблении банка, и тогда на него было нацелено два ствола. В такие моменты, когда дуло смотрит на тебя, кажется, что время бесконечно, а неприятное чувство нарастающей тошноты напоминает тебе о твоей беспомощности и мелочности. Ты ничтожен перед стволом. Этот нацеленный на тебя кусок металла прогнёт каждого, поставит на колени кого угодно, хоть президента, хоть папу Римского. И если ещё секунду назад ты был кем-то, человеком с принципами и мыслями, то сейчас ты никто, один страх, тошнотворный, унизительный. Вот и сейчас Морис чувствовал примерно то же самое, будто как минимум две пушки были нацелены на него. В такие моменты он не давал страху поработить себя. Это лишь животный инстинкт перед возможной смертью, говорил он себе. Морис позвонил в звонок. Голос в аппарате предложил представиться. Детектив Бенджамин Моррис, отдел убийств, полиция Бронкса. Аппарат замолчал, дверь щёлкнула и постепенно высокие ставни отворились. На входе стояли два омола с оружием. Именно их и чувствовал Моррис, нацеленными на себя. Сейчас они были опущены. К полиции всё же относятся с уважением, пока нет прямых обвинений, пока никого не прижали к стенке. Пройдёмте. Сказал один из них, заткнув пистолет за пояс и прикрыв его полами пиджака: "Я провожу вас". Огромная площадь частного участка была огорожена со всех сторон. На территории было два бассейна, разделённых мостиком, по периметру лежаки с навесающими над ними пальмами, чуть дальше от бассейна диванчики с подушечками и зона для барбекю, а также пара небольших домиков, скорее всего, для прислуги. Вся атрибутика красивой жизни была собрана здесь. Каким же скромным ему сейчас казался дом Саманты Стюарт. Видимо, её отец действительно был просто юристом, навряд ли ему доставалась большая доля куша. Чем обязан детектив? На встречу Морису вышел приветливый господин в махоровом халате. Здравствуйте, пожал его руку Морис. Вы Стефан Нильсон? Он самый, тряс руку Морису хозяин особняка. Мой дом, ваш дом, изобразил он приглашающий жест. О, нет, улыбнулся Морис. Боюсь, я потеряюсь в таком доме и на работу выйду только к вечеру. Не скромничайте, детектив, любой полицейский достоин хорошей жизни, но с вашими зарплатами. Да, сэр, зашёл в дом Морис. Из всего этого великолепия на нашу зарплату мы можем скопить если только на эту вазу. Он указал на напольную вазу с барельефом голой женщины. «Эта ваза стоит около тридцати тысяч, детектив», — ухмыльнулся Нильсон. «Ну, тогда и на нее мне не скопить», — улыбнулся Моррис. «Присаживайтесь». Хозяин дома указал ему на диван, похожий на музейную мебель. Узоры на нем были вышиты золотыми нитками, а сам он был словно из какого-то шелковистого бархата. Моррис с опаской носил. «Садитесь, садитесь! Чувствуйте себя как дома! Виски, содовую, сигару!» Нет, ничего не надо. Спасибо, сэр. Так какими судьбами вы у меня? У нас в отделе сейчас что-то вроде ревизии. Морис не знал, как начать и с трудом подбирал слова. Мы закрываем нераскрытые дела, соврал он. Знаете, когда дело было заведено, к примеру, несколько лет назад, так, но так и не было раскрыто за отсутствием доказательств. Ого, кивал Нильсон. Морису показалось, что тот напрякся. Так вот, продолжил Морис. Мне предстоит закрыть два дела: одно о самоубийстве, он пытался говорить спокойно, непринуждённо, не давя на подозреваемого, а другое инфаркт. А чем я могу вам помочь? Я как-то связан с этими смертями? Вы же говорите о летальном исходе? Да, конечно, сэр, о летальном. И чего вы ждёте от меня? Я думаю, вы можете знать этих людей. Вы с ними работали? Как интересно. Нильсон как-то криво улыбнулся, положил ногу на ногу и облокатился на спинку кресла. Ну и кто они? Эмма Клетчер и Кларк Стюарт. Нильсон нахмурил брови и подался вперёд. Так, Кларк был моим партнёром, и он действительно скончался от инфаркта или инсульта, я точно не знаю. Мы до этого давно не общались. «А Эмма Клетчер покончила с собой. Если мне не отшибла память, то она утопилась в ванной». «Совершенно верно», — кивнул Моррис. «А я тут при чем?» «А почему она покончила с собой, сэр?» «Откуда мне знать?» — рассмеялся Стефан. «Она была истеричкой, амбициозной, бездарной истеричкой». «Но вы были ее агентом?» И что? Это моя работа быть агентом. Я же не педагог театральной студии, чтобы учить её мастерству. Я как мог пристраивал её к тому же, она не одна. У меня этих актрис, показал он жестом выше головы. А говорить нужно за всех. Знакомства, встречи, понимаете? Понимаю. По-вашему, я должен был возиться с ней одной? Откуда мне знать, почему она утопилась? Морис оглядел холл. Здесь много фотографий, попытался он сбавить накал. Да, как-то тяжело выдохнул Нильсон. Я не последний человек. У меня много знакомых в высоких кругах. Меня все уважают. Вот, встал он с кресла и подошёл к одной из фотографий на стене. Я с бывшим министром, вот с Китом Хестоном, он указал на другую. Слышали о нём? Культовый режиссёр, между прочим. Он получил премию за лучшую режиссуру в прошлом году. Морис кивал, рассматривая фото на стенах. «Нет, он не знал этого режиссера, и этого актера, на которого после указал Нильсон, он тоже не помнил. Но не сомневался даже, что они известные люди. Просто сам он не часто смотрел кино, а если и смотрел, то уж точно не запоминал имена режиссеров. А вот министра, того что бывший, он видел по телевизору. «Вы многого добились, сэр», — сказал Моррис, продолжая внимательно с нарочитым восхищением рассматривать фото. «Конечно!» Стефан Нильсон подошёл к бару и налил себе виски. Не составите мне компанию, детектив? Нет-нет, я же на службе. А я вот выпью, сказал Стефан и за раз осушил бокал. А все агенты так богато живут. Это не основной мой заработок, замёлся Стефан. Да. Да, я раньше владел одним казино в Вегасе, потом продал его, купил дом Ни о каком казино Морис раньше не слышал. Надо будет пробить по налоговой, думал он. А могла быть какая-то иная причина, по которой Эмма Клетчер свела счёты с жизнью, не зная никаких причин. Я был у неё в доме. Я даже не знаю, где она живёт. Мы разговаривал с её тёткой. Она мне разрешила осмотреть вещи Эммы, и я наткнулся на её записи, соврал Морис. Знаете, девичьи записи, что-то вроде дневника. Она там писала, что её шантажирует агент. Она работала не только у меня. Мало ли кто её шантажировал. Там была речь о каких-то видеозаписях интимного характера. Я не знаю, о чём вы говорите, детектив. Какой образ жизни вела мисс Клетчер? Свободный. Я бы даже сказал, разгульный. Эти актрисы, они на всё соглашаются, понимаете? Да, я не отрицаю. Я могу свести их с нужными состоятельными людьми. Это шоу-бизнес, это абсолютно естественные вещи. Я понимаю. Но решение вступать с ними в связь или нет, они принимают сами. Я не склоняю их ни к чему. Порой они сами ходят за мной с просьбой свести их с кем-то, и я свожу. Это взаимовыгодный обмен. Все согласны, все взрослые люди. А где происходят эти встречи? «Да, иногда и у меня, отрицать я не буду. Но это обычные вечеринки, после которых они могут остаться в моем домике для гостей. Не на улицу же мне их выгонять. Они же серьезные люди, детектив». «Конечно, не на улицу». «Но я вас уверяю, если что-то и было, то только по обоюдному согласию двух взрослых людей». «Значит, вы ни при чем?» попытался сбавить градус Моррис. «Конечно, детектив!» При всём моём уважении к вам, вы говорите абсолютно абсурдные вещи. Извините. Мы обязаны рассматривать все версии, сэр. Да-да, я понимаю, это ваша обязанность, вы слуга закона. Именно. И я уважаю закон. Я знаю, на вас ни одного штрафа. Вот, протянул Нильсон. Я законопослушный человек. Я знаю. Морис выдержал паузу. «А что вы скажете о смерти Кларка Стюарта? Вам что-нибудь известно?» «Инфаркт или инсульт, я не помню». «А что такое, детектив? По-вашему, его тоже я убил?» «Этого я не говорил». «Но вы же пришли ко мне с этим вопросом?» «Только потому, что вы работали вместе. Мы были хорошими приятелями». «Но он перестал работать с вами, сэр, а через пару лет скончался». «А я тут при чем?» Подскочил Стефан. «Мы абсолютно мирно расстались». Так почему он решил уйти от вас? Почему именно от меня? Человек решил отдохнуть, отойти от дел. Я не лезу к людям с вопросами. Он был вашим личным юристом, а с юристами, как и с бухгалтерами, просто так не расстаются. Я знаю, к чему вы клоните, детектив. У меня не было никакой второй кассы или каких-либо подпольных дел. Мне совершенно нечего было бояться, и уж тем более убивать Кларка. Это абсурд. Актрисы много платили вам за продвижение, сэр. Много? Всё относительно. Они могли пойти к любому агенту, но выбирали меня. Они знали, что я могу сделать для них. А у вас были какие-то нерабочие отношения с ними? У меня? Нет. Мне это зачем? Благо, у меня есть возможность ухаживать за другими женщинами другого положения. А эти актрисы... Он увидел недоверчивый взгляд детектива. Ну хорошо. Может, было пару раз, и то по поверхностти. А так меня тошнит от этих истерик. С ними одни проблемы. Как оказалось, даже после их смерти вы понимали, что вы играли на их желании. Чего вы хотите, детектив? Вас звать к моей совести? Я кто по-вашему? Мать Тереза? С чего я должен им бесплатно помогать? Они мне деньги, я им кастинги, связи, знакомства. А как они потом налаживали их эти знакомства? Не моё дело. Не ваше, мистер Нильсон. Но разве это не похоже на, простите, бордель? Весь шоу-бизнес бордель. Детектив. Я не знал. Вот теперь знаете. А что касаемо Кларка? Вы не были на его похоронах, не помогали с организацией? Осторожно спросил Морис. Я? Нет, к сожалению, не был. А то, что он умер, я узнал совершенно случайно, через месяц. Понятно, сэр. Что-то ещё? — Нет, сэр, все, что мне нужно, я узнал.